Хвощ полевой Эта трава выглядит среди растений, как золотой самородок среди песка. Вы и сами так скажете, когда увидите сосенку полевую или пестовик, как еще называют хвощ полевой. Это многолетние споровые травянистые растения семейства хвощевых. Стебли у него членистые, с зубчатыми узлами. Корневища длинные, черные, ползучие, глубоко уходящие в почву. Весной от него отходят бледно-бурые, толстые, неветвистые, сочные стебли высотой 7-20 см. На верхушке у них образуется спороносный колосок в виде овальной головки. После созревания и осыпания спор эти стебли отмирают, и на их месте появляются летние, неплодоносные, Колокольчато разветвленные, серовато-зеленые, членистые стебли высотой 30-50 см. Ветви, их 6-18, заменяющие листочки, тонкие, четырехгранные, с четырехзубчатыми влагалищами, расположенными в мутовках на узлах стебля. На каждом сочленении веточки звездчато расходятся, по виду растений напоминает маленькую сосенку. Хвощ полевой надо уметь отличать от похожих видов, например, хвоща лугового, который не является лекарственным растением и отличается тем, что он зеленый, без сероватого оттенка, по форме четырехгранный, очень борозчатый и шероховатый. Хозяйки пользуются им для чистки посуды. У хвоща же полевого стебель круглый, не так груб и шероховат. Хвощ топяной, Имеет толстые до полусантиметра стебли, высотой до одного метра и влагалища с пятнадцатью-двадцатью зубчиками. У хвоща болотного неветвистый стебель со спороносным колоском на верхушке, листовые зубцы стеблевых влагалищ не спаяны. Ухвощали снова веточки дугообразно свисают вниз и повторно ветвятся, а стеблевые влагалища четырех зубчатые. Хвощ полевой широко распространен на всей территории нашей страны, кроме пустынь. Растет как сорняк на полях, лугах, лесных опушках, по берегам рек, склонам оврагов, среди кустарников, предпочитая пески, возвышенные и сухие места. Собирает только зеленые летние бесплодные побеги хвоща. Их подрезает у самого основания в течение июня-августа. Сырье быстро сушит в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Запах у него отсутствует, вкус чуть кисловатый, стебли жесткие, полые, борозчатые, веточки зеленые. Еще знаменитый врач древности Авиценна рекомендовал использовать настой травы хвоща полевого на вине, при водянке, кровавом поносе, опухолях желудка и печени. а наружно для лечения плохо заживающих язв и ран. Этими советами не пренебрегает и современная медицина. Обнаружены кровоостанавливающие свойства вина из хвоща. 20 грамм хвоща полевого настаивают на одном литре белого вина в темном месте 2-3 недели, принимают натощак по 100-150 мл. а также его положительный эффект при наружном применении, например, для протирания при гнойничковых поражениях кожи. На Руси хвощ полевой издавна применяется в народной медицине. Настои и отвары его пьют при внутренних, легочных и геморроидальных кровотечениях, туберкулезе легких, для улучшения состава крови, а наружно используют при фурункулах, застарелых плохо заживающих язвах и ранах. Молодые побеги хвоща полевого добавляют также в пищу как общую витаминную и кровоочищающую зелень. Это довольно древнее применение хвоща, о чем свидетельствуют археологические раскопки. В состав хвоща входит сапонин, эквизитонин. Алкалоиды, флавоноиды, горькие, дубильные и смолистые вещества, много витамина С, провитамин А, яблочная, щевеливая, кремниевая и оконитовые кислоты, соли, кальция, жирные масла и другие вещества. Хвощ используется как кровоостанавливающие и мочегонные, вяжущие, дезинфицирующие, ранозаживляющие и укрепляющие средства при сердечных отеках. В воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей, при камнях в почках и мочевом пузыре, геморроидальных и маточных кровотечениях, обильных менструациях, плевритах, воспалении и туберкулезе легких. Хвощ полевой способствует выведению из организма свинца, поэтому его назначают при острых и хронических отравлениях свинцом. Кремниевая кислота, содержащаяся в нем в больших количествах, при попадании в организм образует соли, играющие важную роль в процессах обмена и необходимые для жизнедеятельности различных органов и систем организма. Соединение кремниевой кислоты препятствует кристаллизации в моче ряда минеральных компонентов и, следовательно, затрудняют образование мочевых камней. При заболеваниях почек и мочевыводящих путей хвощ полевой назначают обычно в сочетании с толокнянкой, можжевельником, почечным чаем, листьями брусники, березы и другими мочегонными и противовоспалительными растениями. Находит применение хвощ полевой и как антисклеротическое средство. Отвар хвоща используется и наружно, для ванн и компрессов, При трудно заживающих ранах, фурункулах, а также для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта и горла, для промывания глаз при конъюнктивитах и для ополаскивания головы при облысении. Из хвоща полевого готовят настои, отвары и жидкий экстракт. Используют также свежий сок травы и порошок из нее. Настой можно готовить горячим и холодным способом. Из расчета 1 грамм измельченной травы хвоща на 10 миллилитров воды. Горячий настой. 10 грамм травы заливают стаканом кипящей воды и нагревают 15 минут на водяной бане. Затем охлаждают при комнатной температуре, процеживают. оставшиеся сырье отжимают, а объем настоя доводят кипяченой водой до 200 миллилитров. Пьют по полстакана 2-3 раза в день. Для приготовления отвара траву хвоща в том же соотношении 1 к 20 заливают кипяченой водой и кипятят 30 минут. Чтобы приготовить холодный настой, 50 грамм травы настаивают в одном литре холодной кипяченой воды в течение 12 часов. Отвар и холодный настой принимают по полстакана 2-3 раза в день. В аптеках продается обычно трава хвоща полевого в брикетах. Берут полторы дольки брикета на 200 мл кипяченой воды, кипятят 30 минут, охлаждают при комнатной температуре, процеживают и принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Выпускается также жидкий экстракт травы хвоща, принимают его по половине чайной ложки 3-4 раза в день. Можно использовать и порошок травы хвоща полевого. 50 грамм его растворяют в одном литре кипяченой воды и полученную смесь пьют по 150 мл утром и вечером как кровоостанавливающее, дезинфицирующее, мочегонное и регулирующие менструации средства. При труднозаживающих ранах и язвах применяют компрессы, отвар для них готовят из расчета 60 грамм сухой травы на 1 литр воды или ванны. 50 грамм травы хвоща на одно ведро воды. При потливости ног хорошо делать ванны для ног.